мы скорее бродим взад и вперёд сорачивая то туда, то сюда мы топчем свои собственные следы боюсь, что наши познания крайне слабы во всех отношениях мы ничего не видим ни перед собой, ни позади себя наше познание обнимает очень немногое и видит очень немногое оно крайне ограничено и во времени, и во хвате явлений. Жили многие храбрецы и до да, Агамебнона, но все они никому не ведомы и никем не оплаканные, скрытые от нас в непроклятном мраке забвения. До Троянской войны И до гибели Трои много других поэтов воспевали другие подвиги. И рассказ Солона о том, что ему сообщили египетские жрецы из истории длительного существования их государства, и об их способе изучать и запечатлевать истории чужеземных народов, не кажется мне свидетельством, о проверяющем только что высказанное мной мнение. Если бы мы могли созерцать безграничность простирающихся во все стороны пространство и времени, который устремляясь и направляясь, странствует наш дух, не обнаруживая, сколь бы долго эти блуждания ни продолжались, никаких берегов, где бы он мог задержаться, Перед нами в этой бесконечной безмерности предстало бы бесчисленное множество форм. Если бы все дошедшие до нас сведения о минувшем были действительно достоверными, и какой-нибудь человек держал их все в своей голове, то и тогда это было бы меньше, чем ничто по сравнению с тем, что нам неизвестно. До чего же Ничтожно даже у людей наиболее любознательных знание того мира, который движется перед нами, пока мы проходим свой жизненный путь. От нас ускользает во сто раз больше, нежели та малость, которую мы постигаем. И это относится не только к отдельным событиям, становящимся порой по воле судьбы, первостепенными и важными по последствиям, но и к положению целых государств и народов. Мы кричим словно о чуде, о таких изобретениях, как артиллерия или книгопечатание, а между тем другие люди в другом конце света в Китае пользовались ими уже за тысячу лет до нас. Если бы мы видели такую же часть нашего мира какой ни видим, мы бы надо полагать, поняли, насколько бесконечно разнообразие и многое различие форм. И если взглянуть на сущие глазами природы, то окажется, что на свете нет ничего редкого и неповторимого. Оно существует только для нашего знания, которое является весьма ненадежной отправной точкой. наших суждений, и которое то и дело внушает нам крайне ложное представление о вещах. И подобно тому, как мы ныне приходим к нелепым выводам о дряхлости и близком конце мира, опираясь на доводы, которые извлекаем из картины нашей собственной слабости и нашего собственного упадка. И настолько обессилен век, Истощена земля. Точно так же к нелепым выводам о его недавнем рождении и его юности пришёл и древний поэт, видевший столько мощи и живости в умах своего времени, щедрых на новшества и изобретения разного рода. Но, как я думаю, вселенная ещё совсем новая. И мир только-только возник. И ранее он не возникал. Вот почему некоторое искусство всё ещё развивается и совершенствуется.